Вторая часть главы. В открытом море. Гидрокрейсер «Алмаз». На следующее утро. Сергей Велесов, писатель. После побудки прошло чуть больше двух часов, когда тишину разорвал звонок. Конечно, все относительно. Откуда здесь взяться тишине? По-настоящему тихо станет только, когда корабль идет под воду. Туда, где звуки превращаются в ультразвуковые писки и щелчки, доступные лишь дельфинам, до мембранам гидроакустики. Громкая трель раскатилась по палубам, взлетела к верхушкам мачт, окутанных проволоками искровой станции. Взбодрила утреннюю атмосферу, оторвав людей от швабр, тряпок, суконок. Ей вторили боцманские дудки. «Окончить малую приборку! Команде приготовиться к построению по сигналу большой сбор!» Суета прокатилась по отсекам алмаза. Несколько минут и на смену дребезжанию звонка пришел Горн. Вниз, в машинное отделение, в трюмной отсеке и кочегарке его серебряный зов не проникает. Там он дублируется теми же звонками. Короткий с длинным. Короткий с длинным. Короткий с длинным. Большой сбор. Бросай дела, сыпь сломя голову на ют, втискивайся на привычные раз и навсегда закрепленные за тобой место в строгих линейках общего построения. Большой сбор. Короткий, длинный. Короткий, длинный. Грохочет по трапам каблуки. Музыкой звучат в матросских ушах матерные рулады боссманов и кондукторов. Экипаж выстраивается на юте, в тени крыльев гидропланов. Сегодня они крепко принайтовлены и затянуты от непогоды парусиновыми чехлами. По правому борту встают рулевые, сигнальщики, радиотелеграфисты, артиллеристы, минеры во главе со своими начальниками. По-левому – кочегары, машинисты, гальванеры, трюмные. Этот парад возглавляет старший механик. Здесь же службы и команда, и со своим боцманом. Отдельно – личный состав авиагруппы, пилоты, литнабы мотористы. Резкие порывы ветра заворачивают полы офицерских кителей, играют воротниками матросских фланелек, треплют ленточки. Кое-кто зажимает атласно-черные полоски ткани в зубах, чтобы без козырьки не сорвало с голов и не сдуло за борт. Большой сбор. «Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Это Мичман Солодовников. Сегодня он дежурный офицер. Он командует этим торжественным церемониалом. «Господин капитан первого ранга! Экипаж гидрокрейсера «Алмаз» по вашему приказанию построен!» «Господь всемогущий!» Послал нам испытания. Нам предоставлен невиданный шанс, но и спросится с нас по высшей мерке. Никто, ни единый человек на свете до сих пор не получал такой возможности. Никто, только мы. Слова каплями расплавленного олова падали в сердца моряков, офицеров и нижних чинов, механиков и сигнальщиков, молодых парней, пришедших на флот в этом году и посидевших на службе ветеранов, Зарин говорил негромко, но ни один звук не пропадал. Абсолютная тишина повисла над палубой. «Да, англичане и французы еще вчера были нашими союзниками. И кто, как не Россия, в четырнадцатом году заплатила кровью кадровых, лучших своих частей за спасение Парижа, за пресловутое чудо на Марне? А где была их благодарность? Разве мы забыли о том, что союзнички целый год сидели в окопах и смотрели, как Россия истекает кровью, задыхается от снарядного голода, как отступают под напором германской военной машины наши измученные войска, оставляя врагу исконные земли Российской империи. Я украдкой покосился на соседа. Слева от меня ловит командирские слова алмазовский священник отец сидор На офицерском совете, когда была оглашена поразительная новость, Он отмалчивался и только под занавес заговорил о господнем промысле, о чуде, неспосланном православным воинам, об ответственности, что лежит теперь на каждом из них. Похоже, на священник особенно сильно подействовал рассказ об ужасах грядущего XX века. Все утро отец сидор провел среди матросов, и вот теперь шарил взглядом по лицам в шеренгах, искал следы сомнения, нерешительности, отчаяния. Каждый из них не раз рисковал жизнью, отправляясь в очередной поход к Босфору, к Зангулдаку, к Болгарскому берегу. Но известие о том, что семьи, близкие, вся привычная жизнь, возможно, потеряна навсегда, могло сломить и самых стойких. «Или кто-то из нас всерьез верит, что английские адмиралы, кичащиеся мощью и славой королевского флота, случайно упустили Геббин и Бреслау?» «Мы черноморцы». «Не забыли севастопольскую побудку! Мы не забыли вторжение европейских держав! Мы не забыли осаду Севастополя!» «Как нелепо, — думалось мне, — как нелепо допустить хотя бы мысль о том, что эти люди останутся в стороне, решат, что это не их война, не станут вмешиваться в давно отгремевшие баталии. Нет. Они, моряки-черноморцы, севастопольцы, помнят все». и не откажутся вернуть лукавым союзникам и ложным друзьям должок с хорошими процентами. Конец первой части.